Футболисты не могли знать того, что сообщил мне источник в московском антидопинговом центре. Даже следы приема одной таблетки в 50 мг можно найти в организме через 40 дней после приема. Правдоподобного мнения придерживаются далеко не все специалисты. Между тем, игроки свидетельствуют, что на протяжении двух месяцев, начиная со встречи против черноморцев в Новороссийске, перед началом и в перерыве каждого матча врачи выдавали футболистам стартового состава крохотные белые таблеточки, которые характеризовали как соли и минералы. Ни до, ни после ни один из игроков таких таблеточек больше не видел. Об этом говорили и те игроки, кто высказывался не под диктофон. Уточняю Деменко. Перед матчем вам давали какие-то таблетки? Да, по-моему, желтые или белые. Но о желтых я знал, что это витамины. А вот белых раньше не видел. Я, как дисциплинированный футболист, принимал все, что давали, потому что привык доверять врачам. При Романцеве и докторе Юрии Василькове все было нормально. Витамины были витаминами и ничем другим. Никогда в жизни не мог предположить, что позже с другими тренерами и врачами нас могут так подставить. Если уж возникла у докторов такая бредовая идея, они, по крайней мере, были обязаны подойти к нам и объяснить, что нам дают и чем это грозит. И вот тогда бы ответственность уже лежала на футболистах, и каждый мог бы пенять только на себя. Но нас обманули. Вопрос в ощуку. Правда ли, что игрокам давали таблетки прямо перед выходом на поле? А порой и в перерыве. Да, так и было. Но не всем, а только тем, кто выходил в стартовом составе. Вы сами какой-то эффект чувствовали? Никакого, может быть, дело было в том, что в период руководства Чернышева я редко попадал в число первых одиннадцати. Часть игроков убеждены, что запрещенные препараты прекратили давать после игры с «Динамо». Мол, футболисты пожаловались на плохое самочувствие и наверху решили, что хватит. Но есть основания полагать, что это не так. До поездки сборной в Ирландию была ведь еще встреча с «Шинником». Один из источников в команде свидетельствует, именно после победы в Ярославле штаб команды устроил короткую летучку, на которой доктор Щукин якобы сказал – «Все, с Брамонтаном надо заканчивать. Скоро Еврокубки и слишком велик риск попасться». И главный тренер Чернышев якобы решил, действительно, надо заканчивать. Так это или нет, точно уже не узнает никто. Тем более, что эту информацию другие источники категорически опровергли. Но то, что как раз спустя полторы недели после матча с «Динамо» у и Кофтуна нашли Брамантан, факт, пускай в свое время и заретушированы. Нашли бы и у остальных, если бы только захотели проверить. До роковой для Титова домашней встречи сборных России и Уэльса с момента матча против Шинника прошло не 40, а 86 дней. Варианта два. Либо футболистов летом кормили чудовищными порциями Брамонтана, либо в дальнейшем, несмотря на смену руководства команды, этот процесс не остановился. Первая версия, впрочем, куда вероятнее. Итак, 4 сентября Титову и Ковтану сообщают о допинге, но они летят со сборной в Ирландию. Что же происходило в недельном промежутке между этим матчем и встречей «Спартака» с «Торпедо»? Промежутки, когда и был уволен Чернышов. Хронику событий восстанавливает Деменко. «Перед матчем сборной России в Ирландии нам, спартаковцам, сказали, что наши лидеры Титов с Ковтаном не будут играть там из-за отравления. Потом смотрим, три наших одноклубника в молодежной сборной на поле тоже не вышли. Слухи в команде пошли уже тогда». А когда ребята вернулись, состоялось общее собрание. На нем выступил главный врач «Спартака» Артем Катулин. И сказал, есть, мол, предварительная информация, что у Егора с Юрой обнаружен допинг. Но подождите, не паникуйте, наверное, это какое-то недоразумение. Мы думали, может, действительно, случайность, ошибка. Но в те же дни всю команду повезли на допинг-тест, как я понимаю, для внутреннего пользования, потому что на публику потом ничего так и не вышло. Там-то на этом тесте и выяснилось, что всему основному составу «Спартака» давали запрещенные препараты. Ващук подтверждает, после того, как Титова и Ковтуна в спешном порядке отцепили от матча сборных Орландии и России, как и спартаковских игроков российской молодежки, в «Спартаке» началась страшная суматоха. Мы в срочном порядке сдали анализы и выяснилось, что допинг давали всей команде. Доктора ничего не говорили, смотрели друг на друга изумленными глазами, мол, сами не понимаем. Тренеры и президент тоже уверяли, что не в курсе. Лично у меня это вызвало такое ощущение, что все обо всем знали, что старались изобразить полнейшее неведение». Непонятно во всем этом только одно. Трое спартаковцев из молодежной сборной как дружно не вышли на матч с Ирландией, также дружно появились в стартовом составе несколько дней спустя во встрече со Швейцарией. Правда, с одинаково проигрышным итогом. Есть, конечно, версия самого Чернышева, что Павлюченко не играл в Британии из-за того, что висел с желтой карточкой. То есть, если бы получил еще одну, был бы дисквалифицирован. Павленко в этот момент не проходил в основной состав. А Белозерова берегли для более важного, по мнению руководства молодежки, поединка со Швейцарией. Но есть версия одного из ее футболистов, согласно которой все трое в Ирландии должны были играть в стартовом составе. И только по прибытии в раздевалку их отозвали в сторону и тихо сообщили. Вы не играете. Между матчами с Ирландией и Швейцарией молодежку тоже, говорят, проверяли на допинг. То есть как получается, на тесте для Спартака у них запрещенные препараты нашли, а для молодежки нет? В одни и те же дни. Поистине загадочна страна России и ее одна-единственная антидопинговая лаборатория. В особенности все это загадочно потому, что футболистам неофициально рассказывали. Доза Брамонтана у Титова и Кофтуна превышала минимальную возможную в 20 раз. Врачи Спартака делали ставку на опытных игроков. Вначале вроде бы планировалось вообще давать препарат только им, поскольку молодые могут набрать форму и без того, через матчи. Но потом доктора, видимо, вошли во вкус. Ващук рассказывает. «Потом мы пытались проанализировать, какую тактику избрали наши лекари. Обменялись информацией, и все стало ясно. Главной их задачей было, чтобы препарат применяли опытные игроки, потому что за ними тянется молодежь. Если ветераны что-то сделали, значит так и надо. Выходит верная информация, что Титову говорили «это очень полезная штука». Подай, как капитан команде, пример. По сути дела, да, риторика была такая. Всем надо быть вместе. Говорят, что необходимо принять, значит, это должны делать все. А ветераны подать молодым пример. И Титов принимал, а вслед за ним и другие. Логика, по словам игроков, была следующей. За многие годы работы в «Спартаке» врача Юрия Василькова футболисты привыкли безгранично ему доверять. И автоматически перенесли это отношение на новых врачей при том, что Катулин, например, Василькова из команды фактически выдавил, и все это видели. Едва пришедшего Щукина игроки вообще толком не знали, откуда же такая доверчивость.